Глава 65. Из дневников Нинель Лунд. Викантессы Флетчер. Декабрь 1776 года. Поместье Мозаби. Вообще, совместный ужин и последующие долгие беседы стали традицией в нашем разросшемся семействе. Сигурд Герхольгер, когда отдыхает весной и осенью, Гер Якоб, Гер Пауль за рюмочкой, стоечке как начнут перетирать историко-политические иные темы, мы все уши развесим и слушаем. Много чего узнали, много обсудили. Интересно, познавательно и, конечно, продуктивно. Так, например, Герхольгер, проведя пробный экзамен среди столичных чиновников, Сократил по факту аппарат на треть. Не прошли испытания некоторые крючкотворы. Король, знакомясь с результатами тестирования, долго смеялся над глупыми ответами, а потом разозлился и приказал отправить не справившихся с элементарными даже на его взгляд заданиями в отставку без суда и следствия. Ноги ушли сами. Сопротивлявшихся понизили или предложили пересдать через год, что также привело к сокращению чиновников, но отнюдь не к снижению работоспособности правительства. Граф и принц, принимавшие участие в компании, получили поощрение и зеленый свет на дальнейшую работу в этом направлении. В ходе спецоперации выяснился один нюанс, на который ранее указывал граф Ольсен. Законодательство страны требовало пересмотра и обновления. Дело в том, что, отвечая на вопросы юридического характера, респонденты давали иной раз ответы, которые комиссии пришлось принять как правильные, поскольку некоторые законы действовали по факту, но знали о них далеко не все. Король издал указ, повелевавший наследному принцу возглавить процедуру пересмотра устаревших, дублируемых, противоречащих друг другу актов, и в течение года представить на рассмотрении Рекстага, Совета при монархе. И что бы вы думали? Гер Хольгер не стал мудрствовать лукаво и решил привлечь к этой неблагодарной работе, переехавшего на ПМЖ, поближе к яхт-клубу Расмуссен, Сольберг и сын, друга-приятеля Гера Пауля и пишущего мемуары в тиши полей Мозаби Гера Якоба. Ну и меня, на всякий случай. В помощь возмутившимся был обещан десант из студентов столичного университета, подвязавшихся на Ниве юриспруденции во главе с Фрода и Олле, уже ставших своими в моем доме. На мой резонный вопрос, что почем, советник отмахнулся, типа «не сыт, цыпленок, не обижу». «Ваша светлость, за доверие Мерси, как говорится, да вот только задание-то дали наследнику, мы-то тут при чем?» «Как-то не хочется потом отвечать не по чину», — задала я резонный, на мой взгляд, вопрос. «Нинель, девочка моя», — начал граф, «прости». Стоило давно признаться, но все было так хорошо. «Что-то мне не нравится такое начало», — подумала и не ошиблась. «В общем, этот продуман решил познакомить будущего правителя с жизнью подданных методом погружения в естественную среду их обитания». Для чего привозил наследника инкогнито в Мозаби последние несколько лет? То есть я, сама того не зная, принимала за обычного, ну почти мальчишку без пяти минут Фредерика VIII гоняла его мыть посуду, за грибами все такое. Уже догадавшись, кого имеет в виду граф, все равно спросила: кто? Кто знал и почему? Фрода. Олли действительно мой племянник. Граф смотрел виновато чуть-чуть. Знал, Якоб, догадались, Ярл и Пауль. Больше никто, слава богу. Нинель, не сердись, так было лучше. И тайна все-таки, и тебе спокойнее. Нинель, дорогая, Хольгер прав по большей части. До коронации осталось всего ничего вступил в диалог бывший советник. У мальчика не так много возможностей быть собой и быть свободным, а скоро станет еще меньше. Фродо несчастный ребенок, на долю которого упал груз ответственности за страну в раннем возрасте. Он воспитывался дедом с этой мыслью с детства. Нынешний правитель наш промах, к сожалению. Покойный реки слишком любил и оберегал единственного сына, вот и вырос повеса, лентяя и пустобрех. Прости, Господи! предыдущий монарх оставил завещание по которому престол перейдет фрода в 20 лет наш король не возражает слава богу его обязанности тяготят он с радостью их скинет уже мечтает путешествовать я бы и раньше парнишку к тебе привез но там артачилась королева баба базарная граф прости но она такая крикливая неумная капризная а померла покой господи ее душу мы сразу и приехали торопился высказаться герхольгер Да знаю, чего уж, коли начали ссор выносить. Нинель, пойми, и не обижайся, пожалуйста, договорились. Фродо обязательно скажет тебе все сам, уверен. Ты поддержи видимость, ладно? Он очень счастлив здесь бывать, он как-то воспрял, что ли. Да ты и сама это видела. Увещевал меня старый царедворец. Хоть и злилась, но в целом я понимала этих интриганов. Смысл в обмане действительно был, я не напрягалась, следом за мной и остальные, а те, кто знал, намеренно держали рты на замке. Не уверена, что была бы в адеквате, если бы узнала сразу. Меньше знаешь, крепче спишь. Да и Фродо мне нравился, чего уж там. И правда, судьба наследника не фунт изюма. Для нормального человека, имея в виду ответственного и серьезного, а не властолюбца в короне. Так что подулась и приняла ситуацию. Вот теперь думаю, к весне надо переезжать в Курцелице. Здесь определенно будет неудобно. Да, за зиму надо бы закончить оформлять мемуары Герра якобы. Предложила сделать два варианта, серьёзный, шутливый, с политико-историческими анекдотами под названием «Всплыло в памяти байки из склепа». Поржали, но приняли. Лейс взялся рисунки сделать. Еще хочу сподвигнуть на подобное ярло. Он невероятный рассказчик. Его истории прям живые. Меня даже тоска охватывает, когда он рассказывает про масленицу, гречневую кашу, клюквенный квас. Может, и тут гречиху посеять? Кедр-то из завалявшейся в сундуке шишки трюгве растит. Четыре елочки выжили. Нянчится садовод с ними, как с детьми малыми. И будет в Мозыбе кедрач. Сигурд, помимо речистости, Оказался рукастый. В Москве не от нечего делать. Освоил плотницкое мастерство, немного ювелирное, в пасеках разбирается. Списался с Брагао, тот летом выслал с кораблем сюда оборудование, накопленное Сиги непосильным трудом. Теперь мужики в поместье работают над яхтами не на коленке. «Что-то я есть хочу. Надо проверить, как там качанная капуста. Слюна вожжой, как подумаю». А чего это я раньше так не солила? Забыла, какая она квашеная, вкусная. Порезать крупно, маслом полить. Ой, а чего это меня потянуло на капусту? Так-так-так. А когда? Да ладно. Ё-моё, это когда же успели-то? Неужели в последний раз на яхте? Так вроде мы поплавали под луной, значит... <связывая> <связывая> Ах, Нина-Нина, старая ты кошелка. Так и родишь, между прочим, за делами не заметить такое. А ведь была мысля. Зато, Господи, и кто бы мне сказал, что я, оказывается, довольно раскованная в некоторых вопросах дама. <связывая> в этой жизни моя супружеская жизнь определенно удалась. То ли я стала свободнее, решительнее, то ли мужчина мне достался именно тот, кто нужен. Только прочитанная когда-то воплощается мною в жизнь интимную регулярно и качественно ох так я сейчас заведусь не на шутку с другой стороны а чего это я должна сдерживаться идан всегда готов поддержать меня во всем причем с огоньком и фантазией а во время беременности как ни странно чувствительность повышается О, только бы Инар сегодня спал крепко и не пожелал составить родителям компанию в их широкой постели. Как вспомню, как недавно он во сне заехал пяткой отцу в глаз. Фингал был знатный, обхохотались утром. И ведь не накажешь ребенка. Да, надо уже отселять сына из комнаты, хоть и жалко. Так он сопит сладко по ночам, аж сердце тает. Прям квинтэссенция счастья, мои мужчины рядом. «Хозяйка Мозаби!» Закрыла дневник, потянулась, охнула, отругав себя за резкость, погладила живот, улыбнулась счастливо, представив лицо мужа, и пошла на кухню проследить за приготовлением ужина. Нильс с Идой наверняка уже там. И дети тоже, каждый на своем детском стульчике. Нравится малышне наблюдать за готовкой. Сладкие мои, я иду. Высокая, стройная женщина поглядела в окно на пустые, Припорошенный снегом поля, сероватое небо, заметила вдали группу всадников и, чертыхнувшись, ускорилась. Едут работники, а она тут размечталась. Делу время, потехи час, и капусточка. Мм! Быстренько, но аккуратненько. Нина, давай, давай!